глава два Всё как будто перевернулось вверх тормашками но к этому времени флин уже почти привык когда он сжимал ири с коленями и резко дёргал один из её шипов назад команда для дракона чтобы летел вверх она делала прямо противоположное переворачивалась на спину и крутым пике неслась к земле в первый раз когда такое произошло флин едва не свалился Он завопил от ужаса и отчаянно вцепился в дракона, в ту его часть, в которую получилось. Каким-то образом он ухитрился обхватить Ирис за шею, при том, что ноги его свободно болтались в воздухе. Было страшно. Ирис над ним издала что-то вроде хихиканья. Флинн пришел к выводу, что это такой драконий смех. Или, по меньшей мере, способ, которым она дает ему понять, что крайне собой довольна. Слава богу, флин нашел способ удерживаться на ее спине, даже когда она летит брюхом вверх. Он забрасывал ноги назад и цеплялся пятками за переднюю кромку ее крыльев. Хитрость была в том, чтобы проделать это быстро, до того, как Ирис перевернется. «Ирис!» — завопил он силой, потянув за шип. Дракониха послушно перевернулась и на огромной скорости выровняла полет. «Гадкий дракон!» — ругнулся Флинн, но она лишь снова хихикнула, и мальчик тоже не сдержал улыбку. Не считая этого трюка с полетом вверх тормашками, Флинн и Ирис пришли к взаимопониманию и теперь летали вместе, причем вполне мастерски. флин отметил, что с их первого совместного полета они проделали долгий путь. В тот день, который на всю жизнь останется в его памяти, Ирис смело сражалась и с вертолетом Питбуля, и с действием транквилизатора, в нее попал дротик с ним, выпущенный одним из пилотов. Силы были не равны, И Флинн лишь смутно помнил их аварийную посадку в лесу и то, как его со страшной силой стукнуло головой об бревно Флинн направил Ирис на подъем по прямой, и когда она мощно пошла вверх, в чистое голубое небо, в очередной раз подивился безмерной силе ее огромных золотистых крыльев. Хорошенько перемахнув за две тысячи футов, они снова выровнялись, и флин позволил драконихе свободно парить, а сам огляделся. Отсюда можно было разглядеть каждый уголок острова. Он был весь омыт цветом. От искрящей белых заснеженной пиков гор, ошеломляющей и чудовищной, до густого темного исполинского леса, раскинувшегося по земле точно громадный ковер. окаймляли остров бирюзовые рифы, а дальше тянулся глубокий синий цвет океанских глубин. Время от времени его прорезала извилистая линия пены. «Там, внизу!» Все бурлило жизнью. Леса наполняли птицы, млекопитающие, рептилии и насекомые. На рифах жили рыбы, ракообразные, дельфины и киты, и все они активно занимались своими делами. Но здесь, наверху, все было иначе. Тихий, спокойный, вызывающий благоговение вид с высоты драконьего полета. Здесь флин начинал по-новому ценить красоту своего дома, райского острова посреди океана. Сверху послышался приглушенный крик. Пэдди. Через несколько секунд вспышка изумрудно-зелёного с оранжевым пронеслась мимо, направляясь к земле. Флинна ударила потоком воздуха. Их дракон Элтон и брат Флина пикировали так быстро, что промелькнули перед глазами размытым пятном, и в считанные секунды превратились в точку далеко внизу. Флин услышал пронзительное: "Скви!" И молния, их ручной сокол, тоже пролетел мимо камнем, падая на землю. Птица неслась со скоростью стрелы даже быстрее Элтона. Флин не колебался. Он качнулся из стороны в сторону, затем вперед, и Ирис откликнулась так быстро, что у него захватило дух. Они ринулись за молнией, Элтоном и Пэдди, снижаясь настолько стремительно, что у Флинна возникло тревожное ощущение, будто земля резко поднимается ему навстречу. Пэдди и Элтон выровнялись и повернули на север, по-прежнему не сбавляя скорости, пользуясь инерцией драконьего пике. Гигантские крылья, окрашенные в оранжевые оттенки заката, Элтон сложил позади и прижал к телу, сделав себя настолько обтекаемым, насколько было возможно. Ирис силилась не отставать. Тягаться с Элтоном в скорости она не могла, но была чуть меньше и потому маневреннее. Пэдди направил Элтона к северной окраине Исполинского леса, а затем свернул на запад, следуя течению извилистой реки. Флинн увидел, куда они направляются, и срезал путь. Вскоре он и Ирис отставали не более чем на сотню ярдов. Флинн рассмеялся, увидев, как Пэдди ведет Элтона настолько низко, что его когти цепляют за воду реки, оставляя за собой разлетающийся хвост-брызг. Чем дальше они летели, тем выше с обеих сторон становились берега извилистой реки, а русло начинало поворачивать то туда, то сюда. Они влетели в ров Дедули, названный так, потому что дедушка-братьев однажды на рыбалке свалился с крутого берега в стремительные воды реки. Это была одна из любимых историй флина Мощное течение утащило дедушку далеко в каньон водопадов. В итоге ему удалось выгрести на берег и выбраться на крошечный галечный пляж. Но дедушка не мог двинуться ни вверх по течению, ни вниз и оказался в ловушке между высоких скалистых стен каньона. Однако на каменистом пляже нашлись ветки для костра, и повсюду валялся кремень. Дедушка тянул на рыбе, которую ему удавалось изловить. Каким-то чудом во всей этой передряге он ухитрился не расстаться с удочкой. Флинн обожал ту часть истории, в которой дедушку в итоге находит бабушка. Она искала день и ночь, вымоталась и с ума сходила от тревоги. Но когда она взобралась на вершину утеса и бросила взгляд оттуда, К своему изумлению она обнаружила внизу мужа, который, казалось, чудесно проводит время. Он купался в реке голышом, распевая во всю мощь легких. Нырял и плескался, как малое дитя. А на пляже, насаженной на ветке шипели над веселым костерком две упитанные рыбины. Пораженная бабушка окликнула деда по имени, и он не выказал ни малейшего удивления. На самом деле он отозвался. «Дорогая моя, ты как раз к обеду». На этом месте истории мальчишки всегда раздражались хохотом. Миновав тот самый пляж, Ирис еще сократил разрыв и теперь почти висела у Элтона на хвосте. Пэдди обернулся и широко ухмыльнулся Флину. «Спорим, я быстрее долечу до моря!» — прокричал он, подгоняя Элтона. «Попробуй!» — ответил Флинн. Ирис знала эту игру и громко хихикнула, прежде чем испустить протяжный рев, вызов Элтону. Тот ответил таким же ревом, яростно хлопая крыльями, пока не началась самая сложная часть каньона водопадов, где для этого было бы слишком тесно. Молния, который, похоже, умел волшебным образом исчезать и вновь появляться без предупреждения, неожиданно опять оказался с ними и летел бок о бок с драконами, искусно избегая встречи с их мощными крыльями. Стены каньона сперва расступились, а затем сошлись вновь, нависнув над стремительными водами реки. Два дракона скользнули в тесное ущелье так быстро, что у Флина голова закружилась. Теперь мальчики мало на что могли повлиять, разве что держаться изо всех сил. Когда возбужденные драконы неслись вот так, они начисто игнорировали команды, ведомые чистым инстинктом. Ничто не нравилось им так сильно, как лететь на самом пределе возможностей, и неважно насколько сильно это пугало их наездников. Завернув в тесный проход в ущелье, Ирис усмотрела для себя счастливую возможность. Утесы с каждой стороны чуточку расходились, а русло реки выпрямлялось. И тут как раз хватало места, чтобы несколько раз мощно хлопнуть крыльями. Будучи поменьше, Ирис могла набирать скорость резвее, чем Элтон. Флинн испустил панический вопль, когда она пошла вверх, поравнявшись с Элтоном. Мальчик поймал нервный взгляд брата, брошенный на них конце короткого прямого участка начиналась, наверное, самая узкая часть ущелья, в перспективе которой виднелась синяя полоска моря — финишная линия. Но, насколько мог видеть Флинн, здесь хватало места лишь для одного дракона. Молния издал предупреждающий клёкот и метнулся вверх и прочь, мудро предпочтя досмотреть соревнования сверху. Однако у Элтона и Ирис планы были другие. Голова к голове, они на ужасающей скорости неслись к просвету в скалах. Флину было ясно одно. Если кто-то из них, хотя бы по покасательный, заденет стену ущелья, всем может настать конец. Когда двое драконов достигли просвета, они исполнили невероятный трюк. С идеальной согласованностью оба перевернулись на бок так, что одно крыло почти касалось реки, а другое указывало в небо. Теперь они шли спина к спине, отчего Флинн и Пэдди оказались так близко, что едва не стукнулись головами. «Осторожно!» — заорал Пэдди. Он прильнул Келтону максимально плотно, стараясь, насколько возможно, слиться с драконом. Флинн проделал то же самое. Драконы еще приблизились друг к другу и даже слегка соприкоснулись крыльями. И вот так они вырвались из просвета в ущелье, пройдя в считанных сантиметрах от его стен флин даже услышал клацанье, с которым когти Ирис чиркнули по камням, когда она пролетала в самом узком месте. Едва оказавшись снаружи, драконы выровнялись, оба громко взревели и выпустили по огненной струе. Вырвавшись из каньона водопадов на сверкающий ярким солнцем простор над открытым морем, Пэдди и Флинн тоже не смогли сдержаться. Они завопили от радости и с облегчением рассмеялись. «Мы выиграли!» проорал педи брату широко улыбаясь да уж конечно вы расхохотался флинн выиграли второе место скви молния вернулся сноровисто снизился и аккуратно сел на голову ирис сокол обожал вот так невзначай прокатиться на драконе ирис ответила игривым тявканием приветствуя птицу уже не впервые флин подудивился той тесной связи которая казалось существует между соколом и двумя драконами Где-то мальчик читал о том, что динозавры с птицами — близкие родичи. Интересно, как хорошо птицы и драконы понимают друг друга. Флинн направил Ирис к краю рифа, чтобы сыграть в одну из их любимых игр — покататься на восходящем потоке воздуха, созданном подъемом дна. Пэдди и Элтон летели сразу за ними. Сегодня волны были высокими, и легкий бриз с берега идеально приглаживал их. Флинн и Ирис скользнули туда, где волны поднимались — следует донному рельефу. Ирис вообще не приходилось хлопать крыльями, она просто парила над волной там, где воздушные потоки шли вверх, поддерживая ее. Этот трюк они переняли у стай бакланов, охотившихся за рыбой, и Ирис его обожала. Она преследовала волну до самой последней секунды, когда волна наконец отходила и опадала, после чего дракониха закладывала резкий вираж, вновь возвращаясь в море, чтобы поймать следующую. Таким маневром они двигались на юг вдоль побережья к дому братьев и лагуны у дома. Невероятные глаза молнии выискивали что-нибудь вкусненькое вдоль линии прибоя, и время от времени сокол срывался в погоню. В конце концов они приземлились на маленьком мысе, который ограничивал лагуну запада, и Флинн жадно оглядел бухту. Вчера ночью стояла полная луна, и это означало, что сегодня прибудут дедушка и бабушка. На деле они уже должны были прибыть. Но ни следа их яхты в гавани не было видно. флин поглядел на Пэдди, который пожал плечами. Подлетая ближе, флин увидел их младшую сестренку, Аду, которая выбежала из дома и помчалась по пляжу, чтобы их поприветствовать. Она пошатнулась и сделала несколько шагов, ловя равновесие, когда два дракона снизились и сели поблизости. Мальчики соскользнули с их спин. Ирис издала несколько тихих звуков наподобие хихиканья, а Элтон немедленно улегся, чтобы Ада могла забраться ему на спину. Она страшно ему нравилась. Девочка смеялась, игриво тянула дракона за шипы и щекотала шею. Элтон выпустил облачко дыма, от чего Ада закашлялась, и братья не смогли удержаться от смеха. Флинн до сих пор был взволнован их бодрой гонкой, но от такого долгого полета пятая точка у него ныла. А еще он вдруг ощутил зверский голод. Время было рассчитано идеально. Отец вышел из дома и позвал всех ужинать. Флинн подхватил Аду на руки, и братья взбежали по ступеням на веранду. Но до того, как зайти внутрь, мальчики и их папа обернулись чтобы поглядеть на океан. Все трое обшаривали взглядом горизонт, выискивая в бескрайней синеве белый парус яхты бабушки и дедушки. «Странно», — заметил отец. «А раньше они опаздывали?» спросил Пэдди. «Нет», — отозвался отец. «Но им пришлось идти против встречного ветра, так что это их тормозило. Идемте внутрь и давайте поедим». Братья ввалились в дом, расцеловали мать, и оба возбужденно заговорили разом, спеша поведать о том, как прошел их день. Флинн заметил, что отец тем временем еще на миг задержался на веранде, и лоб его избороздили морщины тревоги.